Глава тридцать первая. Оливия. Думала, меня уже мало что сможет удивить. Ан нет. Лен начал рассказывать. Ты очнулась после комы, и я сразу же отправил тебя сюда, к дяде Томасу. Расследование убийства бабушки и деда буксовало, полиция никак не продвинулась в нем за месяц. А я продолжал копаться в семейной истории и доставать на свет Божий все новые и новые тайны. Ты правда не знал, что мои Наты? «Правда. Я вообще не в курсе был, что такие вещи существуют в наше время. Но, перелопатив архивы и переговорив с главами старейших семей с Нонагории, на понял, мир не такой, каким мы привыкли его видеть». «Удивительно, что кто-то решился с тобой откровенничать», — прокомментировал Джордан. «Раньше, когда были живы дед и бабушка, никто бы не стал, конечно. Сейчас же все напуганы после их убийства». Это угроза не только нашей семье, а предупреждение всем кланам, заключившим несколько столетий назад договор с орденом, то есть с короной и церковью. У меня с губ готов был слететь вопрос, но озвучил его муж. Все из-за того, что начало сбываться пророчество о нас с Оливией? Да, они решили, если убьют Оливию, вы с ней не встретитесь, проблема будет решена. Но Лив как-то выжила. Три недели мне говорили, что ты уже не очнешься. Но случилось чудо, и я поспешил спрятать тебя так, как просили дед с бабкой на Гриншеттере, если бы они раньше все мне рассказали. Прошлого не изменишь, Лэн. Джордан обнял меня крепче, задумчиво глядя в окно, улавливает мои чувства и сопереживает. К сожалению. Так вот, ты улетела в Америку, я остался один. Продолжил поиски причины всех наших бед, и однажды ночью к нам постучались две незнакомки. Девчонки все грязные, в синяках и царапинах. Одеты были не по погоде. Представились Даниэла и Бриана. Причем говорила поначалу только Дэнни, потому что Бри не могла вспомнить ничего за последние несколько месяцев. Только то, что обе они воспитанницы одного таинственного ордена. История, рассказанная Даниэлой, повергла Лэндона в замешательство. Гостья не помнила, когда и как оказалась в том интернате. Жила среди таких же девочек, девушек и женщин, по правилам, которым подчинялись все. Знали, что за толстыми кирпичными стенами средневековой шотландской крепости жестокий враждебный мир, из которого их изгнали собственные семьи за то, что были рождены с изъяном. Все воспитанницы были одарены, обладали разными сверхспособностями, но считали их проклятием, которое можно обуздать лишь в стенах ордена под чутким руководством старейшин. Джордан перебил. «Этот орден. Они детей насильно держали в заперти. Годами, бедные родители. Да, если девочкам сразу стирали память, они не помнили другой жизни, то муки их родителей мне даже вообразить сложно. Забегая вперед, скажу, мы объехали множество таких семей, в которых за последние несколько лет бесследно исчезли дети, и Бри опознала некоторых по фото». У меня сердце забилось бешено, стоило представить себя на месте любой из этих несчастных мам. И выступили слезы. «Эй, пупс!» – забеспокоился брат. «Тебе нельзя так переживать. О своем ребенке думай прежде всего. Все будет с ними хорошо, мы всех вернем. Да, Джордан?» «Даже не сомневайся, котенок», – заверил муж, поглаживая по животу. «Успокаивает. Снова чувствую знакомые импульсы, но не противлюсь вмешательству». «Много дел я наворотила с момента прибытия на этот остров. Он вытерпел все мои закидоны, даже спас несколько раз. Я доверяю отцу своего ребенка даже больше, чем самой себе». «Так вот», — продолжил Лэндон, — «Дэнни, как и ее сестры по несчастью, много лет жила в неведении и истинно считала то, что рассказывали старейшины, пока однажды не подслушала разговор». Мужские голоса обсуждали некий мятежный клан Маккиненов, который посмел нарушить вековую договоренность между энатами и людьми и должен быть обезглавлен, а впоследствии и вовсе стерт с лица земли. Дэнни была в шоке, она поняла, что речь идет о готовящемся убийстве. С тех пор день за днем она выведывала новые и новые подробности и уже сомневалась, какие силы на стороне добра, какие на стороне зла. «Отнять чью-то жизнь — это прямой путь в адский котел, а уж разделаться с целой семьей...» Орден замышляет нечто чудовищное, и Дэнни решительно не хотела оставаться его частью. Ее судьба решилась одним днем. Она пробралась в кабинет главы старейшин и отыскала папку со своим именем, и узнала жуткую правду. Ее отец над погиб, а мать, узнав, что малышка не человек, без сопротивления отдала ее ордену. «Бедная Дэни! «Где она сейчас?» «Мы сделали ей документы, и я отправил ее в Канаду. У нее в Банфе осталась родная тетка по отцу. И, судя по многократным заявлениям в полицию после пропажи племянницы, она не теряла надежды ее увидеть снова. Мы связались с ней сразу». «Погоди, Лэн. Джордан, ты услышал? Банф!» Муж и брат переглядываются. «Вот так совпадение». «Что?» — поторопил Лэн. «Вы мне скажете, наконец?» Банф — это городок у подножия скалистых гор, а по соседству совсем рядом владение клана Тернеров, зажиточного и очень влиятельного. «Тернеры», — хмурится Лэндон, будто пытаясь вспомнить. «Декстралы или инаты?» «Декстралы. Мой предок, основавший американскую вет Фрейзеров, был выходцем как раз-таки из того самого клана Тернеров. А я прямой потомок и законный наследник, как мы вчера выяснили». Оказывается, их кровная ветка в каком-то поколении прервалась. И если коротко, это они насылали на нас декстралов-одиночек в 90-х годах в попытке уничтожить конкурирующий род Фрейзеров. И перестали истреблять нас тут почем зря, только когда им сдался мой отец. С его смертью убийства прекратились. Потому что никто не знал до нашего времени, что Джонатаном Фрейзером род не прервался. Он продолжится со мной и с моим сыном. Джордан Сноу прижал горячую ладонь к моему животу. «Приятно и волнительно всегда. Возможно, мне только кажется, что муж пытается установить незримую связь с малышом. И тот как будто откликается на близость отца. Нужно спросить у Джордана, возможно ли такое?»